Глава четвертая. Дома было весело, впрочем, как всегда. Начнем с того, что Анна меня раз пять спросила, на что я потратил щит. А я все морозился, но затем пришлось ей показать новость об убийстве Ордены. «Ну тогда ладно», — успокоилась она. «Хорошее дело». «Тут я маленько прифигел». Она ее знала или просто посчитала, что на убийство коронованной особые такие затраты вполне приемлемы. А вот если закрыть разлом, например, то это дорого. Эх, женщины. Вот как их понять? Ладно, это все хорошо. Но мне нужно разобраться с делами. На дел у меня было много. И даже очень много. Так вышло, что операция по обезвреживанию людей неназываемого прошла успешно. Смешно, что большинство из них даже не понимали, для кого и что они делают. А если говорить совсем откровенно, то больше, чем из десяти тысяч, только десять человек знали о неназываемом. Другие же просто работали на разные банды. Драконов, коронат, эмиссаров и прочих личностей и группиров. Это, конечно, меня все радовало, что удалось разом настолько сильно очистить город. Да только нелегко это было. Я не смог участвовать в боях, да и толку от меня не было. Но зато мои люди были там, как и люди других аристократов. В этой потасовке, кстати, отличился Андросов. Он даже к награде представлен. Он лично повел свой отряд и зачистил больше 30 укрытий врагов. Укрытиями я называю квартиры и прочие места, где те ждали своих указаний. С этого момента уже прошло пять дней а я все еще пожинаю плоды своих побед. Ведь шум был, ой, какой нехилый. Даже до Лизы дошло, что здесь творится. Она набрала меня и решила уточнить некоторые моменты. Все аристократы, в том числе и Андросов, сообщили, что это я дал наводку о будущих терактах, и теперь меня тоже хотят чем-то наградить. А оно мне надо? Не думаю. «Дорогой, можно к тебе?» В кабинет зашла Анна валом халатики. «Проходи!» Я отложил документы в сторону. «Я по делу», — сказала она и уселась мне на колени, по привычке. «Внимательно тебя слушаю». Анна хитро заулыбалась, а я слегка напрягся. «Ты ведь не забыл, какой сегодня день?» После некоторой паузы сказала она. «Конечно нет, дорогая!» — честно соврал ей. Хотя, почему соврал? «Четверг вроде, если ничего не путаю». А вот если она про события, которое должно быть в этот день, то я в душе не грибу, и сейчас лихорадочно пытаюсь вспомнить. Только у меня не очень хорошо это получается». «Ну и что скажешь?» Кажется, не хотела она мне давать подсказку, хоть и прекрасно понимала, что я не знаю, о чем она говорит. «Думаю, мне все таки нужна пояснительная бригада», — наконец сдался я. «Я так и знала», — хихикнув, обняла она меня. «Сегодня вечером к нам прилетает Хельга. Забыл, да?» «Твою мать!» — вскочил я вместе с Анной и теперь держал ее на руках. «Чего так быстро?» — Анна рассмеялась. «А еще нам поступила крупная сумма денег от Империи, так что ты уж постарайся все свои дела закончить сегодня. А то оплату мы получили, а работу еще не выполнили». «Этим я и занимался, пока ты меня не отвлекла». «Знаю». Чмокнув меня в губы, она спрыгнула с моих рук и убежала а я остался в кабинете и судорожно думал, что делать. Я реально не успевал. У меня там больше пяти сотен насаждённых, которых надо сегодня уже загрузить в мою тюрьму, чтобы получить деньги за их содержание. Последние дни я только и делал, что контролировал процесс по уборке и дозагрузке всех необходимых материалов, которые потребовал у меня дух того места. Он, кстати, подобрел, когда дела стали налаживаться, и вполне нормальным почти человеком стал. Было о чем с ним поговорить. Вообще, кстати, странно использовать тюрьму, зная, что там на нижних ярусах столько спящих людей. Что с ними делать, уже есть идеи. Мы думаем специально построить небольшой городок, в котором их можно будет поселить. Но это пока только мысли. Еще та первая разбуженная парочка не прошла адаптацию и не закончились все испытания. Все же это другой мир для них, и нужно понять, как минимум, они не заболеют ли и не умрут. Я знаю такие случаи. И тут нужно быть очень неслабым человеком, чтобы в любом мире гулять, как у себя дома. Зная даже одну историю, когда Рой вторгся на планету к Хоресам. Они были похожи на людей, только зеленые. Иногда, когда разговаривают, то квакают. Странные они, но веселые ребята и очень любят выпить. Весь их мир — это одно большое болото. Рой высадился там и начал захват планеты. Хоресы ничего не могли сделать и это длилось примерно два года. Два тяжелых года, за которые погибло не так уж и много местных. Они чаще всего отступали, ведь население на планете было небольшое, а сама планета примерно как этот мир. Коросы понимали, что так долго не может продолжаться, и смогли найти путь из своего мира. Им повезло, и они наткнулись на охотников и рассказали о своей проблеме. Мы откликнулись на их просьбу о помощи с великой радостью. Вот только нас ждало великое разочарование, когда мы прибыли туда. Практически все умерли. Охотники не успели. И эта история могла быть трагичной, если бы не была такой смешной. Погибли серые. Оказалось, что там очень неполезное испарение для серых. Они постепенно заражались, и в какой-то момент наступил пик, и началось вымирание. Конечно, не в один день все сдохли, а в течение месяца двух, но нам было обидно. А хоросы с тех пор стали грозой серых, и из невзрачных, квакающих зеленых человечков превратились в главных борцов с Роем. Там, где был Рой, туда приходили хоросы. Они не могли простить нападение на свой мир и стали тренироваться и совершенствоваться. Приходили вместе с своей болотной жижей, конечно. Как выяснилось, это была низшая форма жизни, которая почему-то очень не любила серых. Короче, Рой хотел захватить мир Хоросов, а Хоросы начали захватывать миры Роя. Вот такой вот нежданчик. Интересная ситуация, конечно. Жаль, их тут нет. Сколько у них сейчас планет под их управлением? Десять? Я уж даже не знаю. Было восемь, но на двух велись войны. Вот именно потому Мазель и Ронан сейчас проверяются. Две жизни — это пустяк, а вот больше тридцати тысяч уже нет, чтобы ими так рисковать. Как же много работы. Почему мне не могут попросту позвонить и вызвать меня срочно в разлом? Или там что-то случится срочно и опасное, с чем могу справиться только я? Но, увы, ничего не случилось. И через четыре часа должна прибыть Хельга, а я сижу за бумагами и заполняю их. Долбаные правила, в которых надзиратель должен лично ставить подпись в каждом деле заключенного. Хорошо еще, что их не все десять тысяч и не больше. Надо менять правила, к хренам. В конце концов, теперь это моя тюрьма. Некоторую часть отправят не в такое жесткое место. Они были пешками и будут мотылять свой срок только за глупость. Другие вообще ничего не успели сделать и были, как говорится, поди-подай. Их садить только разве что за любовь к деньгам. Ну и, само собой, имперские сыски тоже уменьшили тот список, который попал ко мне. Многие сейчас на допросах или будут перевербованы. Ко мне отправляли тех, кто запачкался по-крупному. Люди, что находились в розыске во многих странах. Или сильно идейные, которые не хотели даже сдаваться. А еще те, кто должен был сыграть основную роль. Например, было два брата-акробата. И нет, это не шутка. Они реально, блин, акробаты. В прошлом году сбежали из цирка и при этом отравили там всех. А сейчас их задачей было проникнуть через узкие вытяжки в водоочистительные сооружения Иркутска, где они должны были распылить свой яд и вывести фильтрационную систему из строя. Получилось бы у них это? Конечно, нет. В таких местах охрана — это не старый дед с дубинкой и фонариком. Это все здания повышенной важности, и ее охраняют одаренные. Но вот за такие намерения они сядут надолго, а может и навсегда. Не уверен, что хочу в будущем выпускать таких людей. Хотя, по правде говоря, я не судья, с другой же стороны. Из моей тюрьмы за все время вышел только один человек. И того я выпустил лично. Мне вообще кажется, что на них всем пофиг. В какой-то момент сам не понял, в какой... В кабинет зашла одна из служанок-оборотней. «Господин», — поклонилась она, — «к вам гости». «Твою же!» — выругался я, застонав. «Двадцать личных дел осталось. Не успел». Резко переместил свой взгляд на часы и понял, что Хельга прибыла на три часа раньше. «Стоп! У меня же еще есть время. Как она могла прибыть раньше?» — спросил напрямую у служанки. «Вы говорите о госпоже Хельге?» — спросила она. Если да, то она еще не прибыла. Эти господа, кажется, ваши друзья. Еще раз поклонилась и вышла за дверь. А вот тут я очень сильно заинтересовался. Кто это мог ко мне прибыть прямо под дверь, и почему, я еще не знаю. И как назло, шнырька не отвечает. Но в то же время я ищаю, где он и что делает. Мелкий только уселся на диван перед телевизором и открыл новую банку мороженки. А поскольку я дал ему сегодня выходной, то он и не хочет работать. За ТУПК, что ли, назначить новым разведчиком? Это был бы самый тупой, что ли, разведчик. Еще забудет, на кого работает. Делать было нечего, и я пошел посмотреть, кто там. Первая странность, которую я обнаружил, — это... Я не обнаружил гостей в гостиной. Они что, остались стоять за дверью? Странно. Но когда я открыл двери, то все понял. Вернее, не все, оно самое главное. «У нас жопа, да?» — спросил я напрямую. «Верно!» — кивнул мне Хрулев. «Еще какая?» — серьезным голосом сказал Пушкин. «Полная!» — подтвердил мое опасение Доброхотов. «Кажется, Алексеева убили. Мы летим в Японию, и ты летишь с нами. Твою мать! Что ж за день сегодня такой?» Тайный дворец в Альпах, неподалеку от курорта Куршевель. Энна сидела, обхватив голову руками, и не знала, что думать. И это было странно, ведь в ее голове было много мыслей. Она хотела мести, великой и жестокой, да такой, чтобы не просто этот охотник, но и все, кто участвовал в этом, умылись кровавыми слезами. С другой стороны, в ее душе поселился страх, дикий и необузданный. Она боялась, и этот страх исходил из глубины ее души. А ведь она давно позабыла, каково это. Приходилось ей бывать в сложных мирах и даже сталкиваться с охотниками. Но все это было цветочками. Такое чувство, что этот пришлый охотник превосходил их всех на голову. В тех мирах они были давно и набирали сотнями лет свою силу. А этот сколько мог тут жить? Двадцать лет? Сотню? Ну, две сотни максимум, и при этом он чудовищно силён. Борден пропал, Гутьян мертв. А ведь Борден был сильнейшим из них, и вдвоем с Гу они должны были справиться. Точно должны были. Но не справились. И теперь её сестра мертва. «Не тревожьте меня, твари!» — закричала девушка и кинула бутылкой с вином в слугу, который пришел проведать гостью. Бутылка пролетела с такой силой и скоростью, что убила этого слугу, несмотря на то, что он был одаренным. Он даже не успел среагировать. Но ей было плевать плевать на все, даже если сейчас корона узнает всю правду и перестанет быть их глупой пешкой, потому что нет их больше. Арда, ее дорогая и любимая сестра мертва. Как это произошло, не укладывалось в голове у Энны. Охотник убил Гу, пленил Бордена, а затем позвонил Ардене и сообщил, что идет за ней. Откуда у него номер телефона, который был только у Юмисаров? Как он мог узнать ее настоящее имя? «Ты вообще? Кто она такая?» Все это было очень важно для общего дела, но практически бесполезно для Энны. Ее сестра мертва, и ее уже не вернуть. Она ощала, как утратила связь, ведь она не ушла на перерождение к хозяину. Ардена умерла окончательно. Теперь она уже не будет ее сестрой. Почти никто не догадывался, что Ардена — это два человека. Об этом знало слишком мало людей, даже среди слуг хозяина. Он сам поддерживал их игру, поскольку так им было проще работать. Арда и Энна — две женщины, которые всегда действовали из тени и в нужные моменты могли подменять друг друга. Даже сейчас одна была первой женой Короны, а вторая — третьей. Эрда сидела в тени и правила оттуда всем балом, а Энна, наоборот, всегда была на виду и работала на своем фронте. Но теперь все это пошло прахом. Арда мертва, и Энна поспешила сбежать во дворец, который был создан для самых крайних случаев, если на корону нападут, и его жизни будет угрожать опасность. Отомстить или бежать? Куда бежать? Как отомстить? Что она сейчас может сделать? Это все было настолько тяжело, столько мыслей и боли, а еще страха. Она не могла понять, кто мог вообще убить Арду. Даже когда Бордон стал тянуть энергию, как сумасшедший, и убил Африку, Осушив его до дна, то энергия делилась Энна. Но это означает, что в момент нападения Арда была полностью в форме и могла справиться с кем угодно. Оказалось, что нет. А один ли охотник сейчас находится на этой планете? Вот о чем все чаще за последние дни стала задумываться она. Что если они тоже играют в свою игру? Где глупый Галтеонов играет на публику и светит своим лицом, пока его братья устраняют всех, кто идет за молодым парнем? Но ведь это сумасшествие. Такого просто не может быть. Она сделала еще один большой глоток вина и зарыдала. Страшно. Ей было очень страшно. Ведь она понимала, что будет дальше. Господин примет тяжелое решение, и они не понравятся никому. Даже его эмиссарам. Неужели он призовет понтификов? Или попытается сломать барьер? Нет. На это он точно не пойдет. Слишком много сил для этого надо. Психи. Их она боялась больше всего. Если призовут этих, то все старания эмиссаров пойдут прахом, и этот мир будет ждать война, большая и кровопролитная, а еще много хаоса. Ведь они не умеют думать. Они умеют лишь убивать. А еще, может, и хорошо, если их призовут. Она до сих пор хорошо помнит, как один из них держал ее и ее сестру шесть лет в заточении потому что ему так захотелось. Если этот охотник прибьет психов, она будет только рада». «Императорский дворец, город Петербург». «Почему так всегда случается?» — вздохнула Лиза, глядя на доклады. «У меня ведь с утра было такое хорошее настроение». От злости она швырнула документы в стену и стала размышлять. «Вот вроде последние дни вышли для нее неплохими, и даже позитивными. Александр узнал о массовом теракте и сумел объединить аристократию в Иркутске. Благодаря этому жертв из мирного населения удалось избежать. Когда они узнали, сколько боевиков было задействовано, то у имперских служащих волосы поднялись дыбом. Удалось бы врагам это провернуть, и это стало бы трагедией. А еще большим информационным поводом, чтобы обвинить империю и ее лично в слабости. Зачем империи нужна императрица, которая не может защитить своих подданных? Как она может воевать с врагами государства, когда у нее под носом такое происходит? Все это очень сильно подкосило ее. Людям трудно объяснить, что не только она во всем виновата. Два дня назад в Иркутске были посажены за решетку 30 человек за халатность и больше двух сотен уволены без права занимать правоохранительные, военные и государственные должности. Она сама не понимала, как можно было прозевать столько шпионов. Даже была мысль, когда она психанула, может, ей поставить губернатором Иркутска-Галактионова или вообще подарить княжеский титул и торжественно вручить Иркутску в награду. Пусть управляет, если у него все так замечательно получается. Вначале это звучало как шутка, но чем больше она об этом думала, тем сильнее задумывалась. А почему бы и нет? С другой стороны, он ведь не согласится. Однако, а почему она должна спрашивать у него? Что это за странный подход такой? Это мне дарите, а это не дарите. Деньги в подарок я хочу, а от земли не надо. Галактионов сейчас очень влиятельный и достойный человек. Кто бы мог подумать, что он сможет наладить работу тюрьмы? Никто. Даже аналитики, которые работают на нее в один голос, говорили, что это нереально. Там столько было проведено дорогостоящих исследований и экспериментов, Лучшие ученые страны пытались разгадать тайну и принцип работы этого места. И что толку? Никакого. А тут дали Галтионову, и он почти сразу сообщил, что тюрьма готова к работе. Хорошо, что хоть сообщил. Наверное, не думал, что через неделю будет столько тысяч клиентов. Но теперь уже не отвертится. Их всех направят к нему. Сегодня она поняла, что очень сильно хочет позвонить Александру и сообщить ему о новом назначении, хотя бы ради шутки. Но все в один момент поменялось, когда в ее кабинет зашел взволнованный секретарь и доложил о страшной новости. Алексеев пропал. Последний раз, когда он выходил на связь, тот сказал, что ранен, сообщил о предательстве и что умирает. Попросил передать своей семье послание, а затем пропал. Эта новость была как гром среди ясного неба. Один из абсолютов, который являлся лицом страны, и мало того, что ездил, так еще любил путешествовать по другим странам и посещать все приемы, где демонстрировал силу и мощь их империи. Это была катастрофа, наверное, еще потому, что знал он тоже немало. Вторым ударом за сегодня стала новость, что японские власти все отрицают, где Алексеев они не знают, и полагают, что его не могли убить и вообще никто на него не нападал. Такое могло произойти ведь... Они боялись испортить отношения. Вот только она сказала, что отправит туда людей, много верных людей. И они найдут его и проведут расследование. Это дело уже к государственной важности. Ей отказали. Просто взяли и отказали. Сказали, что не могут допустить проникновения в свою страну столько членов службы безопасности, хоть и дружественного государства. Но, тем не менее, был скандал. И отношения слегка подпортились. Только ей плевать. Если им плевать на жизнь имперца, то эта страна может катиться далеко и навсегда. Но императрица прислушалась все же к их пожеланиям. Если местные власти не хотят видеть там большое количество безопасников империи, то увидят лишь четверых, которые не полетят официально. Нет. Они просто появятся там и найдут Алексеева. Или то, что осталось от него. А затем накажут виновных. Таково ее решение, и пощады виновным не будет, чем бы ей это ни грозило.